Освобождение голосового аппарата. Исходное положение для всех упражнений – стоя, ноги на ширине плеч, или сидя на жестком стуле, спина прямая, не опирается на спинку стула. Все движения выполняются спокойно, медленно, при максимально расслабленных мышцах шеи и плечевого пояса. Упражнение 28. Голова вперед-назад. Медленно наклоняйте голову вперед, пока подбородок не упрется в грудь. Зафиксируйте положение, расслабьтесь. Затем также медленно введите голову назад до упора. Зафиксируйте, расслабьтесь. Повторить три раза. Упражнение 29. Голова вправо-влево. Медленно поворачивайте голову вправо-влево, максимально насколько сможете. Зафиксируйте, расслабьтесь. Упражнение выполнять не более трех раз в каждую сторону. Упражнение 30. Вращение головой. Вращайте головой по траектории вниз до упора подбородка. Право щека лежит на плече, назад влево щека лежит на плече, вниз. После полного оборота зафиксируйте положение, расслабьтесь. Повторите три раза. Упражнение 31. НЛО. Представьте себе, что вы посмотрели в окно и увидели летающую тарелку. Изобразите крайнее удивление. Широко откройте глаза, поднимите брови, откройте рот так, чтобы челюсть упала. Зафиксируйте это положение на 3 секунды. Затем расслабьте мышцы, закройте глаза и рот, опустите брови, повторите 3 раза. Упражнение 32. Улыбка чеширского кота. Вообразите себя котом, которого чешут за ушком. Зажмурьтесь от удовольствия, растяните рот в кошачьей улыбке. Постарайтесь сочетать ощущение напряжения в мышцах и одновременной расслабленности. Оставайтесь в таком положении 3-4 секунды. Упражнение 33. Лекарство горькое. Плотно сомкните губы и челюсти, словно вас пытаются заставить выпить горькое лекарство. Зафиксируйте напряжение на 3 секунды, затем расслабьте мышцы. Повторить 3 раза. Упражнение 34. Точечный массаж языком. Губы сомкнуты, но не сжаты. Постарайтесь максимально расслабить мышцы нижней челюсти. Вдавите кончик языка в нижнее небо, зафиксируйте на 3 секунды, затем надавливайте кончиком языка на верхнее небо в течение 3 секунд. Расслабьте язык, повторите 3 раза. Упражнение 35. Достать банан. Поднимите одну руку перед собой, другая свободно висит вдоль тела. в ы т я г и в а е т е поднятую руку так, словно пытаетесь что-то достать, максимально напрягая мышцы. Одновременно с этим в ы т я г и в а е т е губы трубочкой вперед, будто вы стараетесь лицом помочь руке. Софиксируйте на 3 секунды, опустите руку, расслабьте лицо. То же самое повторите с другой рукой. Для каждой руки выполняйте упражнение 3 раза. Техника голосовой релаксации и мобилизации. Встряхните плеть. Наклонитесь вперед максимально низко. Расслабьте все тело, в особенности плечи, шею и голову. Руки должны висеть плетьми. Голова тоже висит. Все мышцы лица расслаблены. Рот полуоткрыт. Помотайте головой вправо-влево, произнося звук к б р в В таком положении находитесь 3 секунды, затем медленно выпрямитесь, вдохните через нос большую порцию воздуха, а затем с энергией выпустите его через рот со звуком м х а а Повторите еще два раза. Мобилизованность. Не случайно тренинг релаксации заканчивается упражнением на расслабление и мгновенную мобилизацию. Для успешного выступления оратор должен быть собран, подтянут, мобилизован. Мобилизованность выражается в общей собранности внимания и, следовательно, в направлении взгляда в глазах, в дыхании и в общей подтянутости мускулатуры тела, в частности, в подтянутости спины, позвоночника. Это рабочее состояние тела, приспособленность его к затрате усилий и относительно широкому выбору действий. к тем и таким, какие потребуются, как только цель достаточно конкретизируется. Готовность преодолевать препятствия, которые еще не возникли, но вот-вот возникнут, которые возможны, вероятно, на пути к цели. Мобилизованность есть готовность к ряду действий, к перспективе дел, ведущих к одной цели. Она похожа на сборы в путь, в соседнюю комнату, через весь город в заграничную поездку, на полчаса, на неделю, в гости, по делу, к приятелю, к начальнику, на свадьбу, на похороны и т.д. а к а л е е Каждый человек собирается по-своему, но любой, успешно или нет, пытается предвидеть то, что ему предстоит, и, соответственно, готовится. Подобно этому, человек готовится и к борьбе, тем больше и тем тщательнее, чем з н а ч и т е л ь н е й для него цель и чем больше препятствий он предвидит. Мускульная мобилизованность – обязательное условие начала всякого наступления. Следующие несколько упражнений помогут вам быстро войти в состояние мобилизованности. Упражнение 36. Сигнал к изменению. По сигналу таймера меняйте положение тела. тщательно проверяют, не осталось ли где-нибудь излишнее напряжение, которое нужно снять, находясь в этом положении. Упражнение 37. Преодоление тяжести. Переставьте с места на место какой-нибудь предмет с тем, чтобы после этого сейчас же убрать то напряжение, которое осталось в мышцах после преодоления тяжести предмета и теперь является излишним. Упражнение 38. Кулаком по столу. Сделайте какой-нибудь сильный энергичный жест, например, ударьте кулаком по с т у л и после этого тотчас же уберите остаток ненужного мускульного напряжения. Упражнение 39. Свободное падение. По сигналу таймера освободите все тело от всякого мускульного напряжения. Результатом этого должно быть мягкое и свободное падение. Это упражнение можно выполнять как стоя, так и во время ходьбы. Упражнение 40. Локальное напряжение. Задача этого упражнения – привести в деятельное состояние определенную группу мускулов с тем, чтобы все остальные мышцы оставались без всякого напряжения. Например, при поднятии руки группой мускулов плеча и соответствующих их напряжений. Рука в локте, рука в кисти, в пальцах и в их суставах должна находиться в свободно висящем положении, и соответствующие группы мышц должны оставаться мягкими, ненапряженными. Упражнение 41. Простые действия. Выполните какое-нибудь простое физическое действие. Переставить стулья, подмести пол, привести в порядок книжный шкаф и т.п. о м у о о о д б н е стараясь убрать излишнее мускульное напряжение всякий раз, как только оно возникнет».